Мы пойдем другим путем. Или гениальность это навсегда, разбудил меня дизель. Кто бы сомневался. Ой-ой, это же сколько мы вчера выпили, судя по разламывающейся голове, дрожащим рукам и пустыне гоби во рту, много. Ну вот зачем, а? Хотя с другой стороны, вон как с Колымдаем вопрос хорошо решился. И не в обиде никто, кажется. И на свадьбу он согласился, и... Ой, мы же вчера еще к агрепине не пошли, официально руку и сердце Тамаркины просить. Нет, это они пошли, а меня несли рыцари-зомби. Ага, точно. Так все прикольно раскачивалось, и пол, и стены. А тошнило меня потом где? А, неважно. важно. Очухался. В спальню вошел дед. «И чего же ты так вчера нажрался-то, внучек? Антипохмелин принес? А кто мне давичи, зарекался, ни капли больше зелья колдунского?» хмыкнул дед, выуживая из кошеля заветную склянку. «Ой, дед, потом с моральными нотациями, ладно? Ну, давай, давай уже!» Свет, искры, взрыв локального масштаба, и мое величество ощупывает себя и довольно улыбается. Классное средство! Но теперь уже точно в последний раз. Деда, а что там у бухгалтерши вчера было? А то я подзабыл маленько, все дела, дела. Иди ополоснись, внучек, да за стол. Зашаркал в кабинет дед, там и поговорим. Завтрак сегодня был умеренный, но вполне себе такой питательный. Яичница с ветчиной, отварная картошка с зеленью и маслом, пара запеченных куриных окорочков, соленые помидоры, лопающиеся и истекающие соком стоит только надкусить кожуру. Ну и там уже на закуску бутерброды, немного жареной рыбы и всякая прочая мелочь. Наших никого не было, и я спокойно принялся за десерт. Кои-то веки не надо оглядываться по сторонам, как бы кто ни увел из-под носа сгущенку. Ну, давай, деда, рассказывай, чем вчера поход в бухгалтерию закончился. А свадебкой и закончился, внучек. В смысле? Уже обженили их? Надеюсь, Тамарку с Агрипиной-Падловной не перепутали? Ну тебя, Федька, лишь бы ехидничать, да к словам цепляться, вот не дам больше оладиков. Правильно, худеть буду. Я тебе похудею, ешь давай. Оказывается, вчера все прошло хорошо. Колымдай кинулся в ножки бухгалтерши, хотя я лично думаю, что просто упал от избытка чувств и алкоголя. Дед забил ей голову народными прибаутками, соответствующими моменту, бухгалтерша и согласилась. Так сопротивлялась, уму, так сопротивлялась. Уговорили все-таки. А когда свадьбу решили провести, деда? Да как ты решишь, внучек, так и обженим их. Нет уж, за Колымдая я больше решать не буду. Кстати, а где он? Да опять своих убивцев вокруг Лысой горы гоняет, хмыкнул дед. Позвать что ли? Сам придет, отмахнулся я. Сейчас сгущенку учует и сразу же... Разрешите, Федор Васильевич? Шагнул в кабинет Колымдай. Дед хихикнул и зашаркал к буфету за посудой для полковника, а я щедрым жестом указал на стол. «Садись, Колымдай, налетай, пока не остыло». Он хмыкнул, обведя взглядом опустевшие миски, но все же сел, а дед уже спешил назад откормить заказенный счет нашего милитариста. «Все в порядке, Колымдай. Я принял из лапоктишки сигару. Или Гришки». Надо им на штанишки опознавательные знаки нашить. — Угу, — кивнул полковник, вгрызаясь в громадный бутерброд с окороком. — О, у нас и окорок есть. — Был. — Когда свадьбу устраиваем? — Когда, скажете, Федор Васильевич, а по мне бы так, чем раньше, тем лучше. — Ну и давай тогда перед Новым годом, а то начнутся праздники, уже не до свадьбы будет. — Деда, возьмешь на себя организацию свадьбы? Только умоляю, дедушка Михалыч! Колымдай потянул к себе помидорчики. Давайте без этих диких обрядов и гуляний две недели. А с невестой ты внучек обговорил! усомнился дед. «А Аить, она уже пир на весь мир себе намечтала. Свадьба будет быстрая и короткая, как удар с саблей, отрезал Колымдай. Но «Ну, торжественная! Поспешно влез я. Иначе нам Агриппина Падловна такое устроит. Все меланхолично покивали, мол, да, с бухгалтерией лучше дружить. Деда, сколько нам времени на подготовку надо? Нам, внучек? Ну, не одному же тебе пахать, деда. Мне тоже придется контрольно-наблюдательные функции выполнять. Давайте уж побыстрее, дедушка Михалыч, — попросил Колымдай. «Чтобы отмучиться поскорее, одним ударом, раз и навсегда!» «Я вскочил, едва не проглотив сигару. Идея!» Сел. «Так, так, не спешим, думаем». «Ага», — сказал полковник, наблюдая за мной. «Весь в меня!» — прошептал Михалыч и вздохнул. «Хана спокойной жизни!» «Да когда она у нас была, дедушка Михалыч?» – вздохнул и полковник. «Тут успеть бы оладики докушать». «Калым дай!» – кнул я пальцем в его сторону. «Слушаю, Федор Васильевич!» Пальцы твои как?» «Хоть сейчас!» «Отлично!» «Деда!» – я перевел палец на Михалыча. «Собирай всю нашу банду до да Гюнтера с Виторамусом поклич!» «Все сделаю, внучек!» Сейчас же с Лукошкина свяжусь, девиц наших, вы свистаю. После обеда, едва приступив к десерту, я обвел всю канцелярию и приглашенных Витарамуса с Гюнтером строгим взглядом. Пришла пора, дорогие мои соратники, решить вопрос с кощеем батюшкой раз и навсегда. А решил-таки, наконец-то, сам править, внучек, оживился дед. А с Кащеюшкой что делать думаешь? Камешек ему, пятипудовый, на ноги и в море океан, под охрану царицы твоей ненаглядной. — Не смешно, деда, — отрезал я, не обращая внимания на хихиканье сотрудников. — Пойдем фон драхина воевать. И никаких мне тут паник, понятно? Никаких машуль, бегств, в Турцию или Австралию. Все работать будем. — Все тут и погибнем, — вздохнула Маша. — Отставить панические настроения. Все проблемы вашего, а теперь и моего, времени в том, что задачи решаются по старинке, как деды-прадеды завещали, ха, а взглянуть на проблему с другой стороны не пробовали? Сбоку зайти. — Под юбку заглянуть, — покивал Михалыч. — Ну и под юбку, образно говоря. — Да вы сами посмотрите. Вот царь наш батюшка надумал летом участкового извести, да меня сюда и вытащил, но вы все в курсе. А неужели какие-то сложности тех же ребят Колымдая послать на устранение Ивашова? «Я могу с пацанами сходить, босс», — подскочил Аристофан, — «к вечеру уже обратно будем». «Во-во, я именно про это». Нет, Аристофан, никуда идти не надо, и убивать тоже, пока никого не надо. Или вот Алена, когда уморить участкового думала, ведь не стала самые простые средства применять, хотя у нее в подручных три беса были. Да и самой не сложно, участкового в переулке подкараулить с ее-то боевыми навыками. Нет, Алена пошла сложным путем, яблоки ядовитые подсунуть, а итог? «Почти все получилось, батюшка!» Пожала плечами бесовка. «Если бы вы с дедушкой Михалычем не намудрились ядом, Лежал бы сейчас голубь мой закрылый В промороженной насквозь землице, И рыдала бы я над его могилкой с утра до ночи, Каждый денечек бы о нем горевала, Места себе не находила, А потом бы взяла ножик острый, И прямо то на могилке-то его, любушки моей, Вот прямо взяла бы и себя!» Горе-то какое! вздохнула Маша, смахивая слезу. Вот эти как бывает, в жизни та, погладил Михалыч Алену по голове. Прикажете траурную церемонию провести, ваше величество, скорбно спросил Гюнтер. Вот же, блин! Аристофан громыхнул кулаком о стол. В натуре, Ален, ну не реви, а? Ну хочешь, я сам тебя зарежу, реально! — Вы... вы чего? — заорал я. — Все же живы! Очнитесь! — От ты, Федька! — смущенно протянул дед. — Наплел тут. Довел старика до расчувствования нервов. От паразит, а? Все также смущенно согласились, что да, я паразит. Только Аристофан все же заверил Алену, что он, блин, завсегда тут в натуре ежели чо. «Я с вами сам скоро зарежусь», — проворчал я. «Нет, Аристофан, спасибо, помощь не нужна». «А можно я дальше мысль продолжу?» «Спасибо». «Я все это веду к тому, что надо попробовать по-новому на задачу взглянуть, понимаете?» «Конкретно, босс», — выпятил на меня глазки без. «Типа поконкретней, а?» «Ну, вот смотрите». В деле освобождения Кащея мы что делаем? — Фигней страдаем, босс. — Ну, не так категорично, Аристофан, но в целом результат именно такой. — А все потому, что действуем шаблонами, а надо выдумкой. — А вот ты и надумал, внучек, — покачал бородой дед, — Немного много ни мало, а фон Дракхена забороть. Вот так просто пойти и забороть. — Вот именно. Это же сразу решение всех проблем. И не надо тут перемигиваться, Колымдай, не сошел я с ума. Да погодите вы, дослушайте сначала. Вот скажите, а с чего это вдруг все взяли, что порешить этого змея такая уж большая проблема, а? Нет-нет, погодите возражать и возмущаться, а просто вдумайтесь, какие есть реальные факты для такого вывода. Он очень большой, месье Теодор! Дернула Маша плечиком. И что? Мамонты тоже большие были! И где они сейчас? Прошлым летом якуты в Лукошкина двоих приводили на продажу, хмыкнул дед. Так и увели обратно. Больно волосатые. Бабы и коровы их пугались. Серьезно! а даже. Ну, я не о том сейчас. Я о том, что надо нам. «Что, правда мамонты тут живут?» «Тут давно не живут, Федор Васильевич», – ставил Колымдай. «А вот в Сибири полно их». «Ну, покажете потом, жутко интересно». «Так вот, я о том, что любую зверюгу задавить можно. Ну, вон, в наших сказках вечно богатырь то дракона, то змея мечом своим волшебным на колбасу рубит, верно?» Нет у нас внучек ни богатыря, ни меча подходящего. Вот, я поднял палец вверх. Я именно про это и говорю. Если змея одолеть надо, то способ единственный, мечом по башке. А почему другие методы умрешивления не продумать, а? Есть еще один способ в сказках, но крайне редкий. Подсунуть дракону, отравы травы какой, или перца, в шкуре овцы или коровы. И все. И я уверен, что на фон Дракхина, если и ходили битвой, то только лоб в лоб с мечом наперевес. — Думаешь травануть змеюку? — наморщил лоб дед. — Как вариант, — кивнул я, — но не обязательно. Я к тому, что методов умершвления очень много придумали. Но если есть дракон, то должен быть и мужик с мечом, и все. Больше никакие способы даже в теории не рассматриваются. «В ваших размышлениях, Федор Васильевич, есть своя логика», – кивнул Колымдай. «Только... только...» «Уж очень здоровый этот гад!» «А это второй пункт», – заулыбался я. «Вот откуда ты, Колымдай, знаешь, что этот змей здоровый? Сам его видел?» Тетка Матрёна на базаре сказала. С чего бы это мы должны слухам верить, да еще древним, в сказках описанных? Предлагаете разведку провести, господин генерал? Именно. Сейчас гадать и какие-то планы разрабатывать бесполезно. Надо заслать разведгруппу, а по итогам ее доклада и будем уже решать. Хотя, кое-какие аспекты и сейчас продумать можно. С большой вероятностью змей там не маленький. И в лоб мы его атаковать не будем. Значит, надо прикинуть другие способы. Ну, тоже отравление или колдовское воздействие. Витарамус, покопайся у себя в хранилище, может быть и попадется что-нибудь. Разведгруппе надо будет колдовское прикрытие организовать, Федор Васильевич. Задумчиво протянул Календарь. Давайте исходить из худшего варианта, что змей и сам магией владеет. Тогда он в своем доме запросто любого постороннего учует. У натуре не каждого! хмыкнул Аристофан. Мои пацаны реально куда угодно незамеченными проберутся. Во! Позитивное мышление! Молодец Аристофан! Собирай тогда свою банду! У меня отряд босс!» Да хоть большевицкая подпольная ячейка, обговорить детали с полковником. Он у нас спец в этом, и давай, вперед на разведку. Понял, босс, сделаем без базара. Колымдай, на тебе подготовка бесов, только без твоего этого фанатизма. Гонять их по лесам с полной выкладкой не надо, а просто разъясни, что именно вызнать, как да на что внимание обратить. Понял, Федор Васильевич, пошли, Аристофан, к твоим бойцам. Машуль Алена, вы можете быть свободными сегодня. Шмат разум не дам. Добирайтесь в Лукошкина на Максимилиане, а лучше потерпите, тут останьтесь мало ли что. Госундарь, встал Витарамус, могу вам сразу предложить против змея молот Бога Тора и колдовское копье Гунгнир, принадлежавшее папаше Тора Одину. Что это у тебя сегодня скандинавские наклонности прорезались? Ты не шпион у нас? Ладно, шучу. А вот совсем не смешно, Витарамус, что ты идеи не понял. Не надо нам никакого оружия, понимаешь? Не будем мы в открытую, во чисто поле биться-выходить. Ты ищи какой-нибудь артефакт, который, ну, например, уменьшит змея до размеров теленка. Или в дуб его превратит. — Понятно? — Иди, и внимательнее будь, а то сгущенки лишу. — А мне что прикажете, Ваше Величество? — стал Гюнтер. — Покопайся в кощеевых бумагах, вдруг он записи какие по фон Дракхину делал, что могут помочь нам. Когда все разбежались из канцелярии, Михалыч вздохнул. — Ить, как лихо ты, Федька, всех в работу впрях, только пятки засверкали. Небось и для меня что-то придумал. А то тащи сгущенку, деда, пока этих дармоедов нет. Деда, а вот должно быть тут у нас, я имею в виду не столько лысую гору, сколько Русь вообще, какое-нибудь универсальное средство в помощь нам против змея, а? Лом, внучек. Да ладно, Михалыч, я же серьезно. Лом это всегда сурьезно внучек. Ладно, ладно. Это какое же, к примеру? Ну, не знаю. Ну, сказочная, местная. Что у нас там? Репка, колобок, золотая рыбка. Нерест у нее, Федь. Говорят, второй год, как пошла в загул, так все никак не очухается от любовного дурмана. Ну, что там еще? Ворона и лисица. Нет, это из другой оперы. «Ну ты смотри, все сказки из головы вылетели, а ента, внучек, все от недоедания, я знаю, деда». «А тебе что надо, внучек?» – задумался дед. «Прибить змея, или заколдовать его?» «Да и то, и то нормально. Заколдовать, конечно, прикольнее. Да стал этот козел уже, все маги спиралью закрутились». «Козел, внучек, дело говоришь». «Угу!» Вот и сижу тут голову ломаю, причем, заметь деда, исключительно в одиночестве. Все разбежались, а я тут единственный, кто... Что, Михалыч, что ты рукой у меня перед носом машешь? Козел! Ну, спасибо, дед, обиделся я. Вот и ешь теперь сам свои оладики, а мне даже и не подсовывай. Да на тебя, Федька, рассердился Михалыч. Я говорю, в козла ентово змея превратить. дать водиться ему и спеть копытца козлинова о э -э -э. извини деда не понял сразу хотя ты сам тут виноват никак мысли излагать нормально не научишься а что такая водичка реально существует в натуре внучек хмыкнул дед только зима сейчас где ее найти ну а кто такими штуками заведует? раз вода водяной что ли Скорее леший Федь. Ага. Ну, с этим кадром мы знакомы. Давай, Михалыч, хотя бы просто поговорим с ним, хуже не будет. Одевайся, внучек. Сюда-то его не затащишь, искать придется. Вот за что я не люблю зиму, за то, что напяливать на себя много одежды приходится. Нет, тепло, конечно, я не против. Только лень. Вязаные носки, валенки, теплые штаны поверх джинсов, свитер, шуба, да меховая шапка, да еще и варежки. Капризный леший — Капризный ентат-паразит, леший-то, та бормотал Михалыч, подавая мне одежду. — Словить его можно, да сюда предочи твои грозные представить, да только обидится он, ни за что помогать не станет. — Ничего, прогуляемся по морозцу. Воздухом свежим подышим. Кстати, захвати пару сигар, деда. Может, на холоде они не такие противные будут. Все. Дед хлопнул меня по груди. Готов, добрый молодец. Хоть Деда Мороза иди воевать, не замерзнешь. Ну, пошли тогда. Сейчас шмат разумом, быстро к Лешему и перенесемся. О, блин. Коробочка-то у меня в джинсах. «Напялил на меня сто одежек дед, вот как я ее теперь достану?» «Но что ты все ворчишь, Федька? Хочешь, Гюнтера позову? Он быстро что надо у тебя нащупает!» Противно захикал Михалыч. «А может и не быстро, а не торопясь с наслаждением!» «Да ну тебя! Ага, вот он! Шмат разум, а перенеси-ка нас с дедом прямо к лешему!» В лесу было холодно, бело и мертво. Мы стояли на небольшой полянке, почти по пояс, засев в сугробе, старательно пыхтя, пытаясь из него выбраться, выдыхая клубы пара. Деревья все в снегу, голые ветки, ни листочка, ни птички, ни даже захудалого ежика. Очень неуютно. «И как они тут живут?» – проворчал я, пытаясь утоптать сугробы хоть в небольшую площадку. «Зимой-то внучек!» – пропыхтел дед и задумался. «А не знаю. живут как-то. Оно тебе надо, Федь!» Я достал сигару, прикурил, затянулся и закашлялся. На морозе сигары вкуснее не стали. Трубку себе завести, что ли? Ладно. Я прокашлялся и заорал. «Леший! Ау! Господин товарищ Леший, а покажитесь нам!» Светок посыпался снег, будто и так его мало. Возмущенно каркая, взлетела ворона, и все, тишина. Вот же... А ведь где-то он тут, деда, раз шмат разум нас сюда перенес. Погодь, внучек. Дед покопался в своем безразмерном кошеле и, вытянув большую бутылку с мутной жидкостью, взболтнул ею над головой. Ляшей, пить будешь? Здорово, Михалыч. Раздался хриплый голос у меня за спиной. Прямо по сугробам, не проваливаясь в снег ни на сантиметр, к нам торопливо шагал, держа в руке стакан, уже знакомый мне человек-еловая шишка. «Кстати, а почему нет такого супергероя?» «Человек-еловая шишка!» «Ну, звучит же!» «Мог бы, как белочка, по елкам скакать, да врагов кедровыми орешками отстреливать». «А, ладно!» Потом идею запатентую, а сейчас дело. Сигару, господин Леший, я протянул ему табачное изделие. Только имейте в виду, Минздрав категорически предупреждает. Чего это? Леший ловко выхватил сигару и подставил стакан под бутыль. Лей, не жалей, Михалыч, холодина-то какая! Я говорю, мы по делу. поморщился я от мощного выхлопа севушного перегара. «Всегда по делу!» — проворчал Леший. «Эх, хороша-то отрава! Плесни еще, Михалыч!» «А дело у нас такое!» Дед взболтнул самогон, полюбовался им на свет и завел руку с бутылью за спину. «Водичка нам нужна из козлиного копытца!» «Из копытца!» — задумался Леший. «Наливай!» Обсудим, подумаем. «Давайте сначала подумаем, а потом уже и наливай», — предложил я. «Молодой и шо? Советы тут давать!» — запыхтел леший, дав разговоры мудрых людев вмешиваться. «Леший, спешим мы!» — дед побулькал самогоном за спиной. «А самогон весь твой будет, не переживай. Для тебя и принесли, уважить решили». «Так, так...» Довольно закибал головой шишкообразный. «Только не в подарок», — охладил его дед, — «а в плату за услугу». «Вот же!» — огорчился леший. «Зима же, Михалыч! Ну где я тебе под снегом сейчас енту отраву сыщу? Давай бутылку, а к весне подходи. Самое смачное копытце тебе подберу». «Ой, не заливай мне только», — фыркнул дед. «А то у тебя запасов всяческих мало». Точно ведь есть водичка-то, где-то в тайном схроне запрятанная. Но раз сейчас тебе лень, хорошо, весной придем, уговорил. А пока... Давай, внучек, выпьем за друга нашего лешего. Пусть не кашляет тут в лесу зимним, не икает от коры дубовой, не мерзнет от ветра лютого. Пусть стоит и любует си, как мы енту заразу сейчас на двоих и уничтожим. э э погодь, Михалыч!» — завопил Леший. «Шутка, ента! Осталась у меня капелька козлиной водички. Только далеко отсюда, не замерзнуть бы. Плесни чуток на дорожку, Михалыч!» Леший протянул стакан, но дед хмыкнул и достал еще одну бутыль из кошеля. «А вот принесешь, да не капельку, а крыночку, и забирай обе бутылки. Только поспеши, Леший!» «Как бы на морозе самогонка твоя не замерзла!» «Да и нам для сугреву по сто грамм неплохо бы!» Задумчиво протянул я. «Бегу, бегу!» – заорал леший. «Только без меня не пейте, и рады. «Ваше Величество!» – в канцелярию зашел Гюнтер. «Вызывали?» Я с мороза отпаивался горячим чаем. А пока дед побежал к Иван Павловичу на кухню испытывать полученное от лешего зелье, вспомнил о непосредственных обязанностях. Надо же и ими когда-то заниматься. Как у нас тут обстановка, Гюнтер? Что нового? Проблемы? Все в порядке, Ваше Величество, проблем нет, только легкие хлопоты. Приблудился очередной Иван-дурак, требовал вас, государь, непременно решил в честном бою сойтись. «И откуда он зимой взялся?» – удивился я. «Не сезон же на дураков!» «Говорит, заблудился. С ранней осени дорогу сюда искал. Вот только сейчас к Лысой горе и вышел. Дурак какой-то! Истинно, государь! Напоили его чаем, дали сало, хлеба в запас и вывели его на дорогу в ближайшую деревню. Ближе к лету теперь его ждать будем. Ну и правильно!» «Еще что? Прибыло посольство из Орды, но мы сами справились, Ваше Величество». «Шамаханы? А чего им теперь не так?» «Никак нет, государь, из Золотой Орды. Предложили очередной раздел земель. Все, что на запад от Лукошкина, нам отходит, а восточные земли к ним». «Совсем оборзели, гони их в шею». Уже, Ваше Величество, головы отрубили всему посольству и обратно отправили. Вот как? Ну, ладно, пусть, раз уже отрубили, не обратно же пришивать. Еще? Все, государь, приготовления к празднику идут полным ходом. Подарки, еду и алкоголь закупили, елки украшены. Придворные в нетерпении ожидают праздника и всячески восхваляют Ваше Величество за мудрость и доброту. – Угу. – Кащей про доброту услышит, убьет. – Именно так, государь. Я могу идти. В канцелярию вошел Михалыч, ведя на веревке козленка, на спине которого верещали, подпрыгивая Тишка и Гришка. «Во, внучек, ян и не козёл вовсе, а гусь. Работает отрава, только Иван Палыч себе немного отлили. Хотят какое-то невероятное блюдо из козлятины приготовить». «Себе отлил? Где же мы сейчас нового повара найдем? Да на тебя, Федька, похихикай мне ещё, похихикай!» Беззлобно проворчал дед и кинул веревку бесенятам. Скачите на кухню, сдайте козла Иван Палычу и назад, и смотрите мне пострелята, туда и обратно чтоб Пиво на кухне не клянчить, в прачечную не бегать, в тазах по мыльному полу не кататься, подножки придворным из-за угла не ставить. Максимилиану самогон в не наливать, и так шибко умный, а то совсем нас занудством одолеет. Ну, марш, паразиты! — Сейчас ты их научишь, дед, — хмыкнул я. — Да, их и учить ничему не надо. Сами все умеют, — отмахнулся дед. — От Аристофана нет новостей? — Пока нет. А булавочной связью я пользоваться пока не хочу, как бы колдовство фон Дракхин не почуял. — Подождем, внучек, — кивнул дед.